Глава шестнадцатая. Мурель-гранильщик. Несмотря на тяжелые впечатления, произведенные на нее видом умалишенных, госпожа Жорж не удержалась от того, чтобы на минуту не остановиться, проходя мимо решетки двора, где были заперты неизлечимые больные. Несчастные существа. Они часто даже не обладают инстинктом животных, Их происхождение почти всегда остается неизвестным, неведомые никому, и даже самим себе они шагают по жизни, лишенные чувств, мыслей, испытывая лишь самые ограниченные потребности. Отвратительное порождение бедности и разврата, происходящее в глубине зловонных трущоб, является причиной потрясающего вырождения рода человеческого Происходящего в основном среди бедноты, если обычно умопомешательство не обнаруживается сразу же при поверхностном наблюдении за лицом душевнобольного, то идиотизм совсем не трудно распознать по внешности его носителя. Доктору Гербену не было необходимости обращать внимание госпожи Жорж. На дикое слабоумие, тупую бесчувственность или идиотское изумление, которое придавали лицам этих несчастных отвратительное выражение, на них тяжело было смотреть. Почти все были одеты в длинные холщовые блузы, замусоленные, дырявые, так как, несмотря на постоянный надзор, невозможно помешать этим существам, лишенным разума и инстинкта, рвать, пачкать свою одежду когда они ползают, катаются как звери в грязных дворах, где проводят целые дни. Скажем по этому поводу, что видеть спальни и кровати, предназначенные для идиотов, невозможно без глубокого восхищения милосердными умами, которые занимались изучением условий гигиены. Когда думаешь, что прежде эти несчастные валялись на грязной соломе, А теперь у них отличные кровати, которые поддерживаются в совершенной чистоте при помощи поистине чудесных средств, можно только прославлять тех, кто посвятил себя улучшению условий жизни этих несчастных. Здесь нельзя ожидать благодарности, даже благодарности животного своему хозяину. Это добро, совершаемое для добра во имя святого понятия «гуманность», и в силу этого оно еще более достойно и возвышенно. Стало быть, невозможно слишком преувеличивать заслуги администраторов и врачей Бесетра, достойно поддерживаемые высоким и справедливым авторитетом доктора Ферусса, который осуществляет общее наблюдение за больницами для умалишенных и которому общество обязано отличным законом о душевнобольных, основанном на его глубоких научных наблюдениях. Одни расположились по углам темного сарая, сидя на корточках, тесно прижимаясь друг к другу, как звери в берлоге, издавая протяжный и глухой крик. Другие стояли, прислонившись к стене, в неподвижном молчании, пристально смотрели на солнце. Тучный бесформенный старик, сидя на деревянном стуле, с жадностью животного пожирал свой паёк, злобно озираясь вокруг. Некоторые быстро ходили по кругу на небольшом ограниченном пространстве. Это странное занятие продолжалось безостановочно на протяжении нескольких часов. Другие, сидя на земле, непрестанно покачивались, последовательно наклоняясь взад и вперед прекращая это монотонное головокружительное движение только для того, чтобы громко расхохотаться пронзительным и гортанным хохотом, свойственным идиотом. Наконец, были и такие, которые в полной неподвижности открывали глаза лишь во время еды и оставались инертными, безжизненными, глухими, немыми и слепыми, так что ни один крик, ни один жест не свидетельствовал о том, что это живые люди полное отсутствие словесного или духовного общения — наиболее мрачная черта сообщества идиотов. Умалишенные же, несмотря на бессвязность их речей и мыслей, разговаривают, узнают и даже ищут друг друга, а среди идиотов царит тупое равнодушие или жестокая неприязнь к себе подобным. Они совершенно лишены дара ясной речи. Лишь порой издают дикий хохот или стоны и крики, в которых нет ничего человеческого. Лишь очень немногие из них узнают своих сторожей. И все же мы с восхищением повторяем, что они здесь лечатся, эти несчастные люди, которые, казалось бы, уже не принадлежат к человеческому роду и даже не могут быть причислены к животным, так как полностью лишены интеллектуальных способностей. Их скорее следует отнести к семейству моллюсков, нежели к удошевленным существам, и они влачат такое жалкое существование всю свою иногда долгую жизнь. И все же для них-то и созданы хорошие условия, о которых они не имеют понятия. Конечно, хорошо, что мы верны принципу человеческого достоинства в отношении тех несчастных существ, которые сохранили лишь внешний облик человека. Но мы будем постоянно повторять, что следует подумать о достоинстве тех, кто полностью наделен разумом, усерден, деятелен, кто представляет собой живую силу нации. Нужно внушить им мысль о величии их труда, духовно поддержать их. Вознаграждать тех, кто проявляет любовь к труду, честно и самоотверженно исполняет свои обязанности? Наконец, не проявлять эгоистического благочестия, провозглашая «мы накажем здесь, на земле», а Бог вознаградит в небесах?» «Бедные люди», — сказала госпожа Жорж. Она догнала доктора, взглянув в последний раз на идиотов. «Как печально, что невозможно их исцелить». Увы, никакой надежды, — ответил доктор, — в особенности в этом возрасте, ибо теперь, благодаря прогрессу науки, идиотов в детском возрасте воспитывают, и это, по крайней мере, несколько развивает частицу недоразвитого ума, которой они иногда бывают наделены. У нас здесь есть школа, руководители которой проявляют настойчивость, разумное терпение и добились значительных результатов, Больных детей очень искусными средствами, применяемыми исключительно в этих случаях, воспитывают в моральном и в физическом отношениях, и многие знают буквы, цифры, распознают цвет. Учителя добились того, что больных учат хоровому пению, и заверяю вас, есть какое-то странное очарование» трогательное и печальное которое испытываешь слушая эти голоса удивленные жалобные а иногда скорбные обращенные к небесам когда они поют псалом все слова которого хотя и французские для них непонятны вот мы и подошли к дому где находится Мурель. я распорядился чтобы сегодня утром его оставили одного чтобы эта встреча с вами оказала на него решающее воздействие — А каков все же характер его безумия? — шепотом спросила у доктора госпожа Жорж, не желая, чтобы их разговор услышала Луиза. — Ему кажется, что если он не заработает тысячу триста франков в день для уплаты долга нотариусу Феррану, Луиза будет казнена за детоубийство. — Ах, этот нотариус! Чудовище! — воскликнула госпожа Жорж, которую предупредили о злобе, которую питал нотариус к Жермену. Луиза Морель, ее отец, и не только они, жертвы этого злодея, преследовал моего сына с безжалостным остервенением. «Луиза Морель мне все рассказала», — ответил доктор. «Благодарение Богу этот негодяй умер. Соизвольте подождать меня здесь с вашими друзьями, Я пойду посмотрю, как себя чувствует Мурель. Затем, обратившись к дочери-граничика, «Прошу вас, Луиза, будьте внимательны. Когда я закричу «Войдите», тотчас входите, но одна. Когда я скажу «Второй раз войдите», другие присоединятся к вам». «Сударь, у меня так тревожно на сердце», сказала Луиза, вытирая слезы. «Бедный отец, если это испытание окажется бесполезным...» Надеюсь, что оно спасет его. Я с давних пор применяю этот метод, не волнуйтесь, следуйте моим предписаниям. И доктор, покинув сопровождавших его людей, вошел в комнату, решетчатые окна которой выходили в сад. Благодаря отдыху, здоровому питанию, внимательному уходу, лицо гранильщика Муреля уже не казалось бледным, впалым и истомленным болезнью. Полнота его лица, легкий румянец, все это доказывало, что он поправился. Но печальная улыбка, некоторая неподвижность взгляда, часто останавливавшегося на каком-нибудь предмете, все это напоминало, что его разум еще не находился в нормальном состоянии. Когда вошел доктор, Морель, сидя согнувшись над столом и делая вид, что занимается своим ремеслом гранищика, сказал «тысяча триста франков» или Луизу на эшафот, 1300 франков. Будем работать, работать, работать, работать. Это отклонение от нормы, приступы которого наблюдались все реже и реже, всегда было первостепенным симптомом его умопомешательства. Увидев Мореля во власти его навязчивой идеи, доктор вначале неприятно пораженный, вскоре решил воспользоваться этим обстоятельством. Он вынул из кармана кошелек куда заранее положил 65 луидоров, высыпал их на ладонь и внезапно обратился к Морелю, который, всецело увлеченный своей симуляцией работы, не заметил, как подошел доктор. «Мой милый Морель, довольно работать? Вы уже заработали 1300 франков, нужных вам для спасения Луизы. Вот деньги!» И доктор высыпал на стол горсть золотых монет. «Луиза спасена!» — воскликнул гранильщик, быстро собирая монеты. «Я бегу к нотариусу!» И, вскочив на ноги, он ринулся к двери. «Входите!» — закричал доктор с напряженным волнением, так как мгновенное исцеление гранильщика могло зависеть от его первого впечатления. Как только он произнес «входите», Луиза появилась на пороге в тот самый момент, когда ее отец выходил из камеры. Морель, пораженный, отступил и выронил из рук золотые монеты. В течение нескольких минут он в изумлении созерцал Луизу, еще не узнавая ее. В то же время, казалось, он пытался оживить свои воспоминания, затем, постепенно приблизившись к ней, стал смотреть на нее с беспокойством и тревожным любопытством. Луиза, дрожа от волнения, едва сдерживала слезы, в то время как доктор, жестом обязывая ее молчать, внимательно и безмолвно наблюдал за изменявшимся выражением лица Мурели. Гранильщик, склонившись над своей дочерью, побледнел, обеими руками вытер пот с лица, затем, еще раз шагнув, хотел заговорить с ней, но его голос замер, бледность, усилилась и он, с удивлением оглядываясь вокруг, как будто просыпался от какого-то сна. «Отлично, отлично!» — шепотом сказал доктор Луизи, «Хороший признак. Когда я скажу «входите», бросайтесь к нему в объятия, называйте его отцом». Гранильщик, сложив руки на груди, оглядел себя с ног до головы, как бы желая опознать себя. Черты его выражали болезненную неуверенность. Вместо того, чтобы смотреть на свою дочь, он, казалось, хотел спрятаться от нее. Затем он заговорил тихим, прерывистым голосом. «Нет, нет, это сон. Где я? Невозможно. Это сон. Это не она». Увидев золотые монеты, разбросанные по полу, он продолжал. «А это золото». «Я не помню». «Значит, я пробуждаюсь?» Кружится голова. «Я не осмелюсь взглянуть. Мне стыдно. Это не Луиза». — Входите! — громко объявил доктор. — Папа! Вы узнали меня, наконец! Я Луиза, ваша дочь! — вскричала она, заливаясь слезами и бросаясь в объятия гранильщика. В это время в комнату вошли жена Муреля, хохотушка, госпожа Жорж, Жермен и чита Пепле. — О, Господи! — заговорил Мурель, руку которого ласково гладила Луиза. — Где я? — Что от меня хотят? Что случилось? Я не могу поверить! Затем, помолчав, положил ладони на голову Луизы, пристально посмотрел на нее с растущим волнением и, наконец, воскликнул Луиза. — Он спасен! — произнес доктор. — Мой муж! Мой бедный Мурель! — воскликнула жена-граничка, подойдя к Луизе и Мурелю. — Моя жена! — сказал Мурель. — Моя жена и дочь! — Я также, господин Морель! — сказала Хохотушка. — Все ваши друзья пришли сюда, чтобы встретиться с вами. — Да, все ваши друзья, видите, господин Морель, — добавил Жермен. — Мудмазырь Хохотушка. — Господин Жермен, — сказал Гранильщик, с удивлением узнавая всех присутствующих, — и старые друзья из Привратницкой тоже проговорила Анастасии в свою очередь, приближаясь к гранильщику вместе с Альфредом. Вот они, Пипле, старики Пипле, друзья до гроба. Смотрите-ка, папаша Мурель, сегодня счастливый день. Старик Пипле и его жена. Сколько друзей вокруг меня. Мне кажется, что уже давно и но но наконец. «Это ты, Луиза, не так ли?» Пылко воскликнул Морель, сжимая в объятиях дочь. «Это ты, Луиза». «Ну, конечно же, это ты!» «Дорогой отец, да, это я, это моя мать, а вот здесь все ваши друзья. Вы больше никогда нас не покинете, вы не будете больше горевать. Мы заживем счастливо, все будем счастливы. Все счастливы, но постойте когда эти вспомнить все счастливы». Мне все же помнится, что за тобой явились, чтобы увести тебя в тюрьму, Луиза. Да, папа, но я оттуда вышла, оправданная. Вот видите, я здесь, подле вас. Постойте, постойте, ко мне возвращается память. И он с ужасом воскликнул а нотариус? — Умер, он умер, папа! ответила Луиза. Умер он. Теперь я верю вам. Мы сможем быть счастливы. Но где я? Почему я здесь? С какого времени и почему? Не могу ясно припомнить. Вы были так серьезно больны, — ответил доктор, — что вас поместили по этому суда, в деревню. У вас был очень сильный жар, вы бредили. Да-да, вспоминаю, что приключилось со мной перед самой болезнью. Я разговаривал с дочерью и... Кто же? Кто же? Ах, да, один великодушный человек, господин Родольф, спас меня от ареста. После этого я, кажется, ничего не помню. Ваша болезнь осложнилась отсутствием памяти, сказал доктор. Встреча с вашей дочерью, с вашей женой, друзьями, возвратила вам память. А у кого я здесь нахожусь? — У одного друга, господина Рудольфа, — поспешил ответить Жермен, — решили, что перемена климата благотворно подействует на вас. — Прекрасно! — шепотом произнес доктор и, обратившись к сторожу, сказал, — отправьте фиакр в конец сада, чтобы ему не пришлось проходить мимо больных и выходить через главную дверь. Как иногда бывает со страдающими временным помешательством, Мурель совершенно не помнил и не сознавал, что он был лишен разума. Несколько минут спустя под руку со своей женой, с дочерью и ассистентом, которого доктор предусмотрительно послал сопровождать больного до Парижа, Морель сел в фиакр и покинул Бесеттер, не подозревая, что его здесь лечили от душевной болезни. Вы полагаете, что этот бедняга совершенно излечился?» — спросила госпожа Жорж доктора, который провожал ее до главных ворот Бесетра. «Да, я так полагаю, и поэтому решил отпустить его в тот момент, когда он находится под благотворным влиянием встречи со всей семьей. Я не осмелился бы сейчас разделять их. К тому же один мой ученик будет следить за ним, и укажет ему курс лечения. Я буду навещать его ежедневно, пока он не выздоровеет окончательно, ибо не только я очень им интересуюсь, но, когда он появился в бесятре, поверенный в делах герцога Герольштейнского поручил мне внимательно следить за его лечением. Жермен и его мать многозначительно переглянулись. «Благодарю вас», — сказала госпожа Жорж, — «за доброту» с которой вы позволили мне посетить эту больницу. Благодарю вас также за то, что мне пришлось присутствовать при этой трогательной сцене, которую вы с присущими вам знаниями предвидели и о которой вы нас предупредили. Я же весьма счастлив, что достиг успеха, позволившего этому прекрасному человеку возвратиться в лоно своей любимой семьи. Все еще взволнованные тем, что они видели, Госпожа Жорж, Хохотушка и Жермен, а также Чита Пепле отправились в Париж. В то время, когда доктор Гербен возвращался в палаты больных, он встретил одного из чиновников главной администрации Бесетра, который ему сказал «Ах, дорогой Гербен, вы не представляете себе, при какой сцене я присутствовал. Для такого исследователя, как вы, это послужило бы неисчерпаемым источником». «Каким образом? Какая сцена?» «Вам известно, что у нас находятся две женщины, приговоренные к смерти, мать и дочь, на утро казнь?» «Да, конечно, знаю. Так вот, никогда в жизни я не видал больше отваги и хладнокровия, нежели у матери. Эта женщина — порождение ада. Это не вдова Марсиаль, которая так цинично вела себя на суде. Она самая». «Что же еще она совершила?» Она потребовала, чтобы до казни ее поместили в одной камере с дочерью. Исполнить ее просьбу согласились. Дочь ее, не столь ожесточенная, как мать, кажется, смягчилась с приближением рокового момента. В то время как дьявольская самоуверенность вдовы еще усиливается, если это возможно. Только что в их камере был тюремный священник, предложивший им утешение религии. Дочь готова была его выслушать, но мать, ни на секунду не теряя своего ледяного хладнокровия, обругала ее и священника такими язвительными словами, что досточтимому Кюре пришлось покинуть камеру после того, как он напрасно пытался заставить эту неукротимую женщину выслушать несколько слов святой молитвы. — Накануне казни такая дерзость поистине ужасна, — заметил доктор. В общем, можно сказать, что всю эту семью преследуют силы античного рока. Отец был казнен. Один из сыновей на каторге, другой, приговоренный к смерти, недавно сбежал. Лишь старший сын и двое малышей избежали этой страшной заразы. Однако мать потребовала, чтобы этот старший сын, единственный порядочный человек из всего отвратительного рода, пришел утром выслушать ее последнюю волю. Какая это будет встреча! Вы не пожелаете присутствовать там? Откровенно говоря, нет. Вы знаете мое отношение к смертной казни? У меня нет необходимости созерцать это ужасное зрелище, чтобы вновь убеждаться в правильности моих взглядов. Если эта страшная женщина останется неукротимой до последнего момента своей жизни, какой же плачевный пример она подаст народу? Есть... В этой казни обеих женщин нечто очень странное. Это день, когда она будет происходить. А что? Сегодня день карнавала. Ну и что? Завтра казнь должна свершиться в семь часов утра. Значит, толпы ряженых, участвовавшие в ночном веселье, возвращаясь в Париж, обязательно встретятся с траурным кортежем. Вы правы, это будет... Омерзительный контраст, не учитывая того, что к месту казни, воротам Сен-Жак, будет доноситься музыка из соседних кабачков, ведь празднуя последний день карнавала, в кабаре танцуют до 10 или одиннадцати часов утра. На утро взошло яркое лучезарное солнце. В четыре часа утра. Несколько отрядов пехоты и кавалерии окружили подходы к Бесетру. Мы поведем читателей в камеру, где находились вдова казненного и ее дочь Тыкова.